Глава 17. Моя спальня. Комната в элегантных кремовых тонах, подушки на диване, лепнина на потолке, тесьма оконных штор и рама зеркала туалетного столика матово отливают золотом. Огромный во всю стену шкаф, украшенный резьбой и кровать с балдахином. Боже мой! Да, осторожки, где мы с Питером ночевали во время нашего путешествия, были меньше. Этой гигантской кровати с кучей подушек, одеял — непозволительная роскошь. Питер. Мысли о нем я гоню прочь. Но его образ то и дело всплывает в моей памяти. не помогает мне облачиться в длинное платье из изумрудного шелка. В груди и бедрах широковато а в плечах жмет. Наверное, это платье Вики. Вот какая она, королевская мода. Свободный крой, струящаяся юбка. Два разодетых в пух и прах стражника отвели меня в личную столовую Вики. Стол просто ломится от явств. Никогда такого не видала. Настоящий пир. Но гораздо больше меня заинтересовал вид из окна. От него глаз не отведешь. Столовая расположена в башне, возвышающейся над дворцовой крышей. Солнце уже село, и на черепице, которую я поначалу приняла за стеклянные камешки, зажглись маленькие масляные лампы. Отражаясь от диковинной черепицы, их свет становится бордовым, карминным и пурпурным, отчего крыша дворца сверкает словно сделана из рубинов. Именно так мне и показалось тогда, с холма. Великолепно, правда? А я и не заметила, как вошла Вики. Рядом с ней — обаятельный улыбающийся мужчина в голубом камзоле. Он не намного старше Вики. Глаза у него серые, взгляд светится умом, темнорусые волосы собраны в небольшой хвост. Рубия получила свое название благодаря Рубиновому дворцу, объяснил он. Это случилось много лет назад. Тогдашняя королева увидела план дворца во сне. То было послание от нашей матери, Леоскай. Но ну, если бы я захотела отгрохать такую домину за счет налогоплательщиков, тоже сослалась бы на Леоскай. Будто прочитав мои мысли, незнакомец в голубом камзоле, окинул меня внимательным взглядом. Королеве в то время едва исполнилось семь лет. Что ж, впечатляет, вынуждена признать я. С трудом верится, что ребенок сам сконструировал такое чудо-здание. Вики нервно хихикнула. «Ой, я так разволновалась, что забыла вас представить друг другу. Мэй, это мой супруг? Кассиан. Я зову его Кас. Очень рада», — произношу я. «Простите, я не знаю, мне нужно сделать реверанс или что-то в этом роде?» Вики заливается смехом, а король усмехается. «Незачем», — заверяет он, протягивая мне руку. Кас, ну ты же ее уже знаешь, я столько тебе рассказывала. Но все-таки знакомься, моя младшая сестричка Мэй». «Майлин», — поправляю я, — «никто не зовет меня Мэй с тех пор, как...» С тех пор, как Вики впала в кому с тех пор, как она очутилась здесь. «Ох, ну все равно, теперь ты снова будешь моей крошкой Мэй», заявляет Вики, прижимая меня к себе. «Пусть ты стала такой большой, как я, с трудом тебя узнала». «Удивительно, что Вики не лишилась чувств», — Кас подмигивает. «Ох, я была близка к этому, но Мэй меня опередила, и я забыла обо всем на свете. Я сама не своя от встречи с Вики. Еда, пальчики оближешь, но я съела всего ничего. Пробовать разнообразные вина вообще не рискую. Вдруг с одного глотка опьянею настолько, что засну лицом в тарелке. Вики изо всех сил старается угодить мне, а Кассион он самоочарование, смеется над моими жалкими попытками шутить. Я совсем не прочь расслабиться на часик-другой и от души повеселиться. Но что-то мешает. То и дело обращаюсь с мыслями к вечеру за окном. Там, затмевая звезды на небесах, сверкает рубиновая крыша. Постоянно теряю нить разговора и не могу его поддержать. Меня страшат ответы, поэтому я не задаю вопросов. Не задаю вслух. Но в голове вопросы к вики так и роятся подобно мотылькам, привлеченным светом. Есть ли способ вернуться домой с помощью Междумирца или без него? Вики должна знать. Но вдруг она скажет, что это невозможно. А если такой способ есть, почему Вики осталась здесь? Из какого перепуга Питер решил, что девушек из моего мира приносят в жертву? Вот прямо передо мной воплощенное опровержение. Вики в Лиаскай уже 7 лет и выглядит вполне себе живой. Более того, она королева, Мэй. Вики совсем не по-королевски вертит вилку. Прости, ты что-то сказала? Я задумалась. Ты невероятно устала, посочувствовала мне сестра. Мы больше не будем тебя мучить. Тебе понравилась спальня? Спальня замечательная. Достаточно хороша, чтобы сомкнуть веки. Спокойно поспишь, а на следующий день после завтрака осмотришь дворец. Только не выходи на улицу в одиночку, договорились? Вики пытается скрыть озабоченность в голосе, но у нее плохо получается. А в городе творится что-то неладное? Спрашиваю я. Мне показалось, королевские воины очень беспокоились за меня. О том, что генерал гонялся за мной как за преступницей и даже арестовал, Я благоразумно умолчала. Не хочу вспоминать об этом. «Все очень непросто», — Кассиан вздыхает. «Наши обычаи сложно объяснить в двух словах». Я приподнимаю брови. «Сегодня вечером я никуда не тороплюсь. Выспаться — это здорово, но кровать никуда не убежит». Улыбнувшись, Кассиан отпивает вино. Дело в том, что сегодня вечером мы сделали жителям Рубии важное политическое объявление, которое их очень взбудоражило. Пойми, есть простые люди с простыми вопросами, и им нужны простые ответы. Политика им чужда. В народе случаются волнения, и пострадать от них могут чужеземцы. Он улыбается мне. Словом, тебе волноваться не о чем. В этом дворце ты в безопасности, как в объятиях самой матери, когда она просыпается утром. Матери Лиаскай, добавляет Вики, прижимая руку к груди. А я чувствую кол в сердце, потому что в отличие от сестры, думаю о нашей маме. Мы стараемся подавлять любую смуту еще в зародыше. И люди быстро успокаиваются, продолжает Кассиан. Но наши враги... Держат нос по ветру. Стоит вспыхнуть волнением, и злоумышленники тут как тут. Вики кладет руку ему на плечо. «Не зови их нашими врагами, они не враги». Поймав мой взгляд, она поясняет. Он говорит о правителях соседних стран. Да, они жаждут власти. Такова природа вещей, и это даже неплохо. Но есть же какие-то пределы. И они их не соблюдают? Вики качает головой. Иногда они пытаются пересечь черту, пользуясь тем, что Вляскай неспокойно. Но мы знаем, как им помешать. Я бы очень хотела сама показать тебе дворец. Но, увы, завтра целый день буду давать аудиенцию и должна быть со своим двором. Тогда в чем дело? Допытываюсь я. Что так встревожило народ? Вики открыла рот, чтобы ответить, Но Кассиан ее опередил. Законы, принятые много веков назад, снова и снова подвергаются сомнениям. Хотя потом люди понимают, что эти законы не зря так долго соблюдались. Соблюдались потому, что законы сии. Он щелкает ногтем по бокалу, и тот звонко дзинкает. Действует. Ничего необычного. «Бизнес из южил», как говорят в Ирландии, вставляет словечко Вики. К вечеру я совсем разберусь и знаешь, что мы сделаем? Устроим праздник. Я уже разослала приглашение. Будет столько гостей. Ты непременно должна со всеми познакомиться. Кассиан поднял свой бокал. В этом она вся, моя королева. Обожает закатывать праздники, спонтанно, по поводу и без повода. Приготовься к роскошному балу, Майлин. Честно признаюсь, Мне хотелось сказать Вике, что я предпочла бы поговорить с ней наедине. Меня терзает смутное чувство. Я совсем не знаю свою сестру. Но очень хочу узнать снова. Мы же собирались побыть вдвоем в тишине и спокойствии. И разве бал для этого подходит? Но Вики в полном восторге. А я не желаю ее расстраивать. У нас еще будет время на разговоры. Вики с Кассианом проводили меня до самой спальни. Смотрю им вслед. Они удаляются в свои покои, и тут я замечаю, что они взялись за руки. За ужином Вики и Кассиан почти не прикасались друг к другу и больше походили на деловых партнеров, чем на супругов. Но, может, таковы правила этикета? Что ж, теперь я спокойна. Они близки между собой ближе, чем кажется на первый взгляд. В спальне мерцают свечи, а девушка с седыми волосами ждет меня. «А тебе не пора спать?» — удивляюсь я, но она молчит, как и всегда. Завожу руку за спину, пытаюсь нащупать шнуровку платья. Но горничная уже засуетилась вокруг меня, развязывая ленты. «Где ты спишь?» Вместо ответа Горничная застенчиво улыбается, склоняя голову. Я хотела обсудить девушку с Вики, но от волнения совсем про это забыла. Вот ведь как жаль. Может, горничная нема? И тут я вспоминаю. Из прислуживавшей за столом челяди никто не произнес ни слова. Ты же можешь говорить? Спрашиваю я горничную. Она поджимает губы, опуская глаза в пол. Скажи, ну давай. Там, откуда я пришла, девушка бросает на меня испуганный взгляд, и я понижаю голос. В общем, у нас там очень невежливо молчать, когда тебя о чем то спрашивают. Она лихорадочно набирает в легкий воздух, и на выдохе еле слышно шелестит. Горничная. Ага, ты горничная. И что это значит? Опять молчит. Дай угадаю. Девушка неуверенно кивает. Горничным нельзя разговаривать? Еще один осторожный кивок. Горло подкатывает ком. Это дворец моей сестры. Здесь живут по ее правилам. И одно из правил гласит, что слуги должны всегда молчать. Надо поговорить на эту тему с Вики. Не знаю, как ты, заявляю я. Но я считаю это полным бредом. Говори со мной, когда захочешь. Глаза горничной округляются, как плошки. Но совсем не от изумления. На лице написан невообразимый ужас. Я никому не скажу, обещаю. Не бойся, никто не узнает. А мне будет очень приятно. Закон, выдавливает из себя девушка. Да в гробу я видела такой закон. Чуть не вскрикнула я. Но кто знает, что тут делают с горничными, нарушившими запрет. Вряд ли Вики прикажет ее высечь. Но как поступят с ней другие слуги? Это будет наш с тобой секрет. Шепотом заверяю я. «Меня зовут Майлин. А тебя?» Девушка мнется, а затем пожимает плечами. По моей спине бежит холодок. «У тебя же есть имя, так ведь?» Она отрицательно мотает головой. «Тогда как к тебе обращаются?» «Горничная», — пищит девушка, словно мы на какой-то викторине. И Я задала важный вопрос, а она не уверена в ответе. «Так как тебя зовут друзья?» родственники, родители. На лице девушки написано «Совершенное отчаяние» и до меня медленно доходит. Я спрашиваю ее о том, чего она сама не знает. Кажется, она вообще не понимает вопроса. Горничная неуверенно косится на дверь. «Если хочешь идти, иди». Она одарила меня кроткой вежливой улыбкой и тихо, как мышка, юркнула за дверь. «Сладких снов». Говорю я, хотя она уже ушла. Забираюсь на кровать, где меня ждут разные одеяла и подушки, прохладные и гладкие, теплые и пушистые. Так странно. Прежде я спала на влажной земле, в сторожках, полных пауков. И рядом в кромешной тьме спал незнакомец. А сегодня ночью, несмотря на невыразимую усталость, никак не могу заснуть.